Заяц и лягушки. Абхазская сказка. Заяц стал стыдиться своей трусости. Надоело ему бояться каждого шороха, убегать от охотников, хищных птиц и зверей. Задумал он оставить своё жилище и перебраться в другое место, где он мог бы жить в безопасности. Скачет заяц по лужайкам, лесным тропинкам, перепрыгивает кусты. Наконец, подбежал к болоту. На берегу квакали лягушки. Увидев зайца, они испугались, прыгнули в тину и притаились. Заяц присел и стал размышлять. Здесь, на этом месте я напугал целое селение. Значит, есть существа, которые меня боятся. Вот я и выберу себе место жительства. Здесь. Так расхорабрился заяц, восхищённый тем, что лягушки, испугавшись его, спрятались в болоте.